Глава 19. Его разговор с Евгением, работавшим 31 декабря дядом Морозом по адресу, где жила погибшая Витебская, затянулся. Тот без конца нёс какой-то вздор, путался, просил отдать ему бутылку пива. Горелов терпел долго, но всё же сдался. "Если выпьешь и не скажешь ничего путного, закрою как подозреваемого", приказал он. Подозреваемого в чём? «В том, что это ты тащил бесчувственную девушку по подъезду. Может, ты ее и убил?» «Убил? А ее что, убили?» Евгений театрально прикрывал рот ладонью и делал вид, что давится рыданиями. Но игра была так себе, на троечку. «Так...» — Горелов окончательно потерял терпение. «Прекратишь, или я вызываю наряд?» Тот затих и какое-то время сидел тихо с сожатыми между коленей ладонями сгорбленной спиной и потухшим взглядом. «Если честно, я вот вспоминаю сейчас, она в самом деле выглядела неживой». Стрепенулся он через пару минут. Он волок ее по улице, как мешок, а ноги волочились, и по всему видно ему было тяжело. Он пыхтел, ворчал, жалел себя. «Каким образом?» Горелов наткнулся на непонимающий мутный взгляд и мысленно выругался. «Каким образом он жалел себя?» Называл себя по имени и все повторял и повторял, как ему тяжело. И каким же именем он себя называл? Горелов был почти уверен в ответе, но Евгений, пожав плечами, равнодушным голосом ответил. «Не помню». «Ты издеваешься?» Валентин вытащил из-за пазухи пива, открыл и налил три четверти в грязный стакан, стоявший на подоконнике. «Пей!» «Чего так мало?» Заныл артист, Выпив одним глотком. Оно даже до желудка не дошло. Высохло в пищеводе. Вспоминай, как он себя называл. «Мне соврать, майор?» Возмущенно вытаращился Евгений. «Что тебе это даст?» «Тоже верно. Вранье может пустить следствие по ложному следу. Если учесть, что следов и так не густо, то...» «Хорошо», — сдался Горелов. «Куда он ее потащил?» «За угол». «Не на стоянку?» Он не смог скрыть своего разочарования. «Нет, за угол». Втащил ее в машину, и они уехали. «Ты проследил?» «Ну да». Артист держал пустой стакан на вытяжку. «Зачем?» Не поверил Горелов. «Затем, чтобы знать, кто у нас хлеб из-под носа ворует». Хотел по номерам машины их потом вычислить. Хотя не факт, что запомнил бы, но... «И?» Перебил Горелов его рассуждение. «И?» А он её в такси сунул на заднее сиденье, сам сел рядом и всё. Такси укатило. Евгений подошёл ближе, протянул горелый стакан. Подлей, начальник, может, ещё что вспомню. Он устал бодаться, отдал артисту бутылку и пошёл к выходу, на ходу бормоча, что если он вдруг вспомнит имя, которым называл себя ряженый Дед Мороз, то пусть непременно позвонит. Забей номер в телефон. Потребовал Горелов, остановившись у входной двери. «Может, еще что-то вспомнишь?» Евгений дышал ему в затылок, на ходу глотая пиво прямо из бутылки. «А что еще я могу вспомнить?» «Все рассказал, и номер не получится забить, извини, майор». «Почему?» Горелов был опустошен. То, чем он занимался третий день, было даже не топтанием на месте. Он просто тонул, вяз в своих попытках найти убийцу». Вернее, разоблачить Ильинова. У него ничего не получалось. Утратил хватку, пора уходить. Да, он уйдёт, вот только разберётся с этим делом и уйдёт. Потому что руки трясутся. Давай сам, если тебе не сложно. Подогревший Евгений, успевший допить всё до последней капли, протянул ему телефон. Действуй, майор, пароля нет. Горелов вздохнул. Взял в руки телефон артиста, сохранил свой номер и поставил напоминание позвонить через 2 дня. И пользуясь тем, что Евгений отвлёкся, влез в галерею и полистал фотографии. А чуметь. С начала года, а он только начался, в памяти телефона было 385 фотографий. 385. Горелов за всю жизнь столько не имел, сколько этот парень сфотографировал за 15 дней. И чего они только не снимали: пьяные тусовки в ресторанах, застолья где-то за городом, компания в тёплых свитерах, плотных штанах и жилетках на деревянной открытой веранде, возле ёлок, в лесу, целая подборка фотографий из бани и из аквапарка. Следом Женя с какой-то прихорошенькой девушкой целуется в оранжерее. Интересно живёшь, подивился Валентин, заметив, что артист следит Как он просматривает его фотографии? О чего тухнуть-то? Жизнь одна. Палец горелого сместился на 31-е число. Костюмированные представления, дети, родители в хороводе вокруг ёлки, и вдруг это что? Валентин почувствовал, что бледнеет. Это парень забрал у него телефон и уставился на машину в снежной колее, освещённая улица, угол дома и машина с шашечками такси. Вот ведь, просиял Евгений, майор, а ты везучи, это та самая машина, в которую сели конкуренты, или кто там они? Уверен? Горелов выхватил у него телефон и тут же переслал фотографию себе. Это точно? Не порожняк какой-нибудь? А то смотри. Это ты смотри, майор. Улыбнулся Женя. На число, на время, на улицу. Видишь витрину? Видишь Это салон ногтевого дизайна через дорогу от того самого дома. Моя Снегурочка там брови себе делала перед самым выходом на заказы. Надо же! Как это я его поймал? И забыл. Сам даже не пойму, зачем я такси-то сфотографировал. Ладно бы он в свою машину сел. На автомате действовал по наитию, как сказал бы мой учитель философии. «Ты везучий майор». Но на этом его везение закончилось. Нет, таксиста удалось разыскать без труда, и он даже вспомнил Деда Мороза с пьяной в хлам Снегурочкой. Но вот куда он их отвез, не помнил. «Если удастся память в навигаторе восстановить, тогда выясним», — ответил за таксиста диспетчер. «Мы их обнулили в новом году, такие правила. Может, где-то в облаке, но он не уверен. Если честно, я не очень во всем этом разбираюсь. Постараемся, но не обещаем». «Ты не отчаивайся, майор». Глянул с сочувствием на его расстроенное лицо полковник. Уже хорошо, что установлено, каким именно образом попало тело Витипской туда, где было обнаружено. Эксперты молодцы, в кратчайшие сроки установили, что кровь на найденной шапке принадлежит погибшей, и картина преступления почти сложилась. Что у нас получается, майор? Преступник проник в дом, убил её и, желая избавиться от тела, придумал всё эту конейтель с костюмами. "Умно сказать нечего." "Изобретательно," поддакнул Горелов. "Товарищ полковник, а что с возможными следами самого преступника? Он их оставил? Все отчёты эксперты несут напрямую вам." "Мои указания, майор, не обижайся. С меня требуется отчётность, как" начальник тронул свой затылок. "Прилетели родственники погибшей, принялись дёргать за все возможные рычаги." И всё по цепочке сюда. Да, и со следами самого преступника пока никак. То есть он не наследил. Горелов было бы позволено застанал в полный голос. Ни на одежде, ни на мешке, в который костюмы были спрятаны, ни единого его отпечатка. А по тожеровых следах разговор вести нечего. Мешок на свалке под снегом провалялся почти 10 дней. А брода не могло в ней ничего не остаться. Не осталось. Видимо, использовал маску, как и все мы сейчас. Полковник взял в руки медицинскую маску и потряс ею в воздухе. Кому во благо, а кому во зло, майор. М да. Но эксперты пока не отчаиваются. Предварительный анализ готов, но собираются проводить ещё несколько более детальных и повременнее затяжных. Может, что-то и вытащат. Так ты по-прежнему Ильинова подозреваешь? Так точно, товарищ полковник. Я уверен, что это он. Но ему во второй раз удалось соскочить. Нет свидетелей, нет следов. Всё это говорит о тщательности подготовленных преступлений. Но а как без доказательной базы, майор? Никак. Соседка Витебской подтвердила, что накануне его освобождения у погибшие были гости. Не было возможности с ней поговорить, товарищ полковник. Она сразу после праздников уехала к дочери в Иваново, должна вернуться завтра вернётся допроси. Да и не просто так, а по строже. Нежелание помогать полиции всегда можно переквалифицировать в препятствие следствию. Так? Так точно. А то понимаешь, Ильинову 31-го она рассказала про молодого человека, который побывал у Витебской 30 декабря, а тебе не пожелала. Непорядок, майор. Она сказала, что ничего не видела и не знает. Могла и правда ничего не видеть и не знать. А Ильинов просто соврал. И что получается, он сразу после того, как вышел из-под стражи, поехал к девушке, убил ее, уехал, потом вернулся с костюмами и вывез труп на свалку. «А зачем брал такси?» — сам у себя спросил полковник и тут же ответил. «Правильно, чтобы не светить машину. Свою он оставил где-то. Именно туда его таксист и доставил. Даже май таксиста, майор. Пусть вспоминает. Иначе мы ему память-то освежим, понимаешь?» И диспетчеров, пусть из облака, из тучи, из луны. Откуда хотят, но информацию достают. Понимаешь, идем за ним вслед-вслед, а он соскальзывает. О, братень какой-то. Что по убитой Иващук? Есть какие-то новости? Старший лейтенант Воронин занимается. И чем же занимается старший лейтенант Воронин? Не без яда в голосе спросил полковник. Разрабатывает версию причастности к убийству Селиванова Олега. «А это у нас кто?» — полковник нацепил на носочки, нашел в бумагах отчет. «Ага, вижу. Наркоман со стажем. Бывший сосед. Кого-кого? Это кто вообще Артюховы?» «Родственники наших свидетелей, которые труп обнаружили на лыжне». «А они при чем?» — полковник вдруг вскипел, отбрасывая бумаги. «Он что, совсем чокнулся? Твой старший лейтенант». Вместо того, чтобы искать скрытую от посторонних глаз недвижимость подозреваемого Ильинова, он тратит время на кого? На какого-то наркомана со стажем. Как, скажи мне, майор, он может быть причастен? Горелову ответить было нечего. Он, если честно, даже отчёт не читал, который Серёга подготовил, другим занимался. Он изо всех сил пытался найти хоть малейшую зацепку, чтобы засадить Ильинова. Старший лейтенант Воронин считает, что связь имеется. Горелов на ходу начал вспоминать обрывки их разговоров. Участковый посёлка Выхино сообщил ему, что у супругов Гребневых, которые нашли девушку на лыжне, был племянник. Они жили с ним после смерти его матери, оформляли опеку. Парень был несовершеннолетним на тот момент. И что? Но он уже был законченным наркоманом и дружил с Олегом Селивановым. Умер от передозировки. Это всё понятно, я вижу из отчёта. Полковник небрежно двинул бумаги на столе. Мне непонятно, на кой чёрт тратить время, разрабатывая умершего наркомана и его друга. Связь какая? Я не вижу этого в отчёте, майор. Горелов убий не помнил, хотя Серёга что-то такое ему и говорил. Возможно, друг умершего племянника наших свидетелей остро нуждается в деньгах. Это дураку понятно, раз он развязал спустя столько лет то нуждается в деньгах. Установлена его связь с погибшей. И тут Гарелов вспомнил, что Воронин вчера вечером ему говорил на этот счёт. Селиванов часто посещал торговый центр, в котором работала погибшая Иващук. Сдавал свою куртку в гардероб и, по свидетельствам персонала, иногда с ней заигрывал. То есть они были знакомы, предположительно. Ну, это уже что-то. Немного поразмыслив над его словами, — проворчал полковник. Снова взял отчет в руки и начал перечитывать. «Ну, вот он пишет, что по его подозрениям погибшая Иващук могла вступить в связь с Селивановым и попасть в нехорошую историю. Это хоть как-то объясняет ее гибель. У наркоманов это запросто — попадать во всякого рода ситуации. Непонятно только, почему ее нашли именно там. Что Воронин по этому поводу докладывал, майор? Воронин не докладывал». Горелов сам за него додумал. Селиванов мог просто из желания насолить родственникам бывшего дружка отвести тело именно туда, убил вместе с такими же как он и отволок. Вот вам сюрприз, пенсионеры. Хмм, может быть, может быть. А как узнал, где они на лжих катаются? Прищурился в его сторону полковник. Следил, Воронин утверждает, что Селиванов наверняка вымогал у них деньги. Хотя никаких жалоб они не подавали и отрицают данный факт. Когда Воронин им позвонил, они попросили оставить их в покое. Понятно. А как же тогда Ильинов, майор? Ты же был уверен, что он и Ващук забил до смерти. И тут вдруг версия с наркоманом. Это как понимать? Это версия Воронина, товарищ полковник, не моя. Горелов скупо поджал губы. Когда в товарищах согласья нет, продекламировал на распев полковник и глянул на него поверх очков. Дальше продолжать? Никак нет, товарищ полковник, вздохнул Горелов. Но это не несогласие, просто у нас в разработке сразу две версии, а должно быть три, неожиданно проговорил полковник, уставив взгляд в окно. А что, если Витевскую убил не Ильинов, ты все её контакты пробил? Так точно. Из возможных подозреваемых все имеют алиби о бывший жених, и у него имеется Алебе товарищ полковник. Он был со своей новой девушкой. Я допрашивал обоих. С какого времени и по какое? Полковник ребром ладони прочертил две границы на своём столе. Соседи проверил не всех, может быть, среди них были тайные воздыхатели. Почему он не повёз её на лифте, потащил по лестнице? Тяжело. Никто точного времени не помнит, когда ряженый волок девушку по ступенькам. Одна надежда на таксиста. Иди, работай, майор, и не зацикливайся на Елинове, но и глаз с него не спускай. Не бывает дыма без огня, майор. Не бывает